Глава 12. Суббота, 8 июня. Дорис идет, крепко обхватив стопку книг. Она собрала свои самые любимые романы, чтобы помочь Моне с литературной викториной, и теперь пытается донести их до отеля. Сверху лежит ее последняя находка – роман «Элеонора и парк» «Рейнбоу Рауэлл». Ее шатает от порыва ветра, и, чтобы удержаться на ногах, Приходится сделать большой шаг вперед. Дорис вздыхает. Притащить на себе за один раз столько книг было, конечно, не очень хорошей идеей. Но, начав выбирать издания на полках, она уже не могла остановиться. Хотя справедливости ради, какой нормальный человек справится с задачей выбрать всего один роман «Исабель Альенде»? Дорис семенит, огибая заросли травы, прорвавшиеся сквозь трещину в асфальте. Когда Рут заходила к ней в последний раз, она пришла в шок от увиденного количества книг и призвала ее избавиться от лишних вещей в связи с приближением к концу жизни. «Ты должна подумать о тех, кому придется разбирать все это после твоей смерти», сурово заметила Рут. Но Дорис не хочет, потому что в точности помнит, в какой момент своей жизни читала тот или иной роман и нежно любит каждую перепачканную шоколадом страничку. Так, например, тайной истории Донны Тарт она наслаждалась, сидя на качелях жарким летом в середине девяностых, а купленный случайно дым мотылька Масхина Хамида захватил ее настолько, что Ярану приходилось напоминать ей о необходимости поесть. Дорис еще крепче прижимает книги к груди. События сегодняшнего дня приободрили ее. Прошедший год стал тяжелым, Она с трудом припоминает, когда испытывала такую же радость в последнее время. Наверное, на Пасху два года назад, на торжественном обеде, который устраивал клуб рукоделия. Дорис, чье потребление спиртных напитков обычно ограничивается рюмкой ликера к рождественскому столу, не поняла, что желтый шипучий напиток, поданный перед обедом, содержит алкоголь. Зная она это, не стала бы, конечно, выпивать столько бокалов. В результате Дорис на редкость приятно провела время. Правда, когда, к всеобщему ужасу, она прохихикала целую партию влуда, ее выпроводили домой, пожелав скорейшего выздоровления. Перед тем, как перейти через улицу, Дорис, остановившись, оглядывается вокруг. Ей не терпится показать всем свои книги, но в то же время беспокоит перспектива провести вечер с Мариан. Она испытывает двойственные чувства, к подруге детства. В юности они весело проводили время вместе, но после переезда в Стокгольм Мариан неохотно поддерживала с ней связь. Дорис еще долго продолжала присылать открытки к Рождеству, звонить Мариан в дни рождения и поздравлять с каждой новой свадьбой. Но та, в свою очередь, никакого интереса к жизни Дорис не проявляла, и их отношения сошли на нет. Дорис морщит нос – Конечно, она понимала, что Мариан вечно занята своим успехом, но ее ранило полное равнодушие к их дружбе. Последней каплей, переполнившей чашу терпения, стало то, что Мариан даже не потрудилась выразить соболезнования в связи со смертью Ярана. Сколько она себя помнит, Мариан всегда подчеркивала свое превосходство с помощью мимолетных замечаний и реплик. То поправит Дорис, когда та неправильно поставит ударение в слове, Кто заметит, что подруга просто не осознает собственного везения, ведь ей не приходится тратить свою жизнь на воспитание сопливых отпрысков. Но только не сегодня, думает Дорис. Они должны приятно провести вечер, и она не позволит шпилькам Мариан испортить себе настроение. Размышление о том, чем Мона угостит их на ужин, вызывает у Дорис улыбку. Признаться она ненавидит есть в одиночестве, с тех пор, как умер Яран. Приемы пищи постоянно вызывают у нее неловкость. Готовить для себя одной, накрывать стол на одну персону и пытаться вычислить, сколько она одна съест, все это кажется ей совершенно неправильным. Даже упаковки с полуфабрикатами, похоже, рассчитаны всегда на двоих. Дорис не впихнуть в себя 300 грамм котлет. У нее заболит живот. И, конечно, можно заморозить то, что останется, Но когда она выбирает, сколько котлет разогреть картошке с горошком, две или три, все ее существование кажется ей каким-то ненастоящим. То, что раньше имело смысл, как часть их с Яраном будней, теперь выглядит ложным. Дори словно подражает настоящей жизни, заводя будильник, вставая и заправляя кровать по утрам, заваривая кофе и поджаривая хлеб. Никто не замечает, как она готовит огуречный салат и сливочный соус к котлете, никто не видит, если она вообще. Иногда Дорис задумывается, сколько времени пройдет, прежде чем окружающие обнаружат ее исчезновение. Мир будет продолжать жужжать вокруг, клуб рукоделия будет встречаться, как обычно, и, возможно, в лучшем случае, они спросят друг друга, не видел ли кто Дорис. Но потом они решат, что она сидит дома с простудой, и продолжат обсуждать, из чего все-таки сделан парик Трампа. Из-за края стопки книг Дорис замечает, как Брит из клуба рукоделия радостно здоровается с ней. «Привет», — отвечает Дорис, одновременно пытаясь перенести тяжесть книг с одного плеча на другое. Брит — главный эксперт клуба по макраме, или, по крайней мере, была им раньше, пока пальцы не вспухли от ревматизма. Теперь она в основном вышивает крестом картины с цитатами из Библии, правда, они не так хорошо продаются. Собственно, цель клуба рукоделия — производить предметы ручной работы к ежегодной рождественской ярмарке в Истаде, чтобы выручать деньги на поддержку детских домов в Индии, которым помогает община. Но никто не хочет сказать Брит, что ей лучше попробовать себя в чем-то другом. В прошлом году… Дорис видела, как одна женщина продавала картины с вышитыми крестом современными поговорками, типа «дайте мне силы чипсов». Но когда она предложила такой вариант труд, получила в ответ «Если мир вокруг нас становится все более безбожным, это еще не повод ему уподобляться». «Куда книги несешь?» «Да так», — улыбается Дорис, «должна помочь Моне подготовить мероприятие для летнего фестиваля». Что-то странное мелькнуло во взгляде Брит. «Но у нас же встреча клуба!» Дорис застывает на месте. Встреча просто вылетела у нее из головы. Она переминается с ноги на ногу. Честно говоря, провести вечер с Моной было бы намного приятнее, но Дорис помнит, что у нее есть обязательства перед церковью. Ее участие в жизни общины с годами менялось. Вначале она присоединилась в основном ради пения в хоре, Но когда после смерти пастора за поддержание общины взялась его вдова Рут, которой требовалась помощь, Дорис стала действовать активнее. А с того момента, как Ярану поставили смертельный диагноз, женщины из клуба рукоделия оказывали неоценимую поддержку. Они по очереди сменяли ее у постели мужа в больнице, помогли устроить похороны и держали под руки, когда во время церемонии прощания у Дорис подкашивались ноги. Без их помощи она не смогла бы все это пережить, поэтому теперь в долгу перед ними. Ее взгляд прикован к книгам. Может быть, не страшно пропустить всего лишь одну встречу, все-таки обсуждать литературу, самое увлекательное из известных Дорис занятий, а работу, которую надо сделать в клубе, она еще успеет выполнить. «Я не смогу сегодня, к сожалению», — говорит она. «Передай, Рут, что мне очень жаль». «Передай сама, вон она идет». Дорис чувствует, как сердце уходит в пятки. Она никого так не уважает, как Рут. Несмотря на свои 85, вдова пастора по-прежнему управляет клубом рукоделия, отвечает за приходской дом и возглавляет церковный совет. Рут руководит свободной церковью железной рукой, и Дорис совершенно точно не хочет портить с ней отношения. «Что ты хочешь мне передать?» Обернувшись, Дорис замечает, что за ней стоит Рут в своей темно-синей блузке и плессированной юбке Миди. Лицо напряжено, морщины вокруг губ проступают сильнее, чем обычно. Что не могу сегодня прийти. Рут взирает на нее так, что внутри все переворачивается, и в какой-то момент кажется, будто это книги держат Дорис, а не наоборот. Вот как? Попробую угадать. Это как-то связано с горой книг. Сухо замечает она. «Точно!» — кивает Дорис. «Я обещала Моне помочь с одним делом. Мы должны подготовить литературную викторину для летнего фестиваля». Рут выпрямляется. Для своего возраста она держится с большим авторитетом, и Дорис чувствует, как съеживается при виде вдовы пастора. «Дорис!» — разочарованно вздыхает Рут. «Я уже говорила, что тебе нужно завести себе календарь, а то носишься вокруг, как сумасшедшая» а другие должны от этого страдать». «Да, конечно», — смущенно отвечает Дорис, хотя такое описание кажется ей несправедливым. «Ну, раз уж договорилась, ничего не поделаешь», — печально говорит Рут. «Но ты должна мне кое-что пообещать». «Разумеется», — моргая, отвечает Дорис. «Все, что угодно». «Этот летний фестиваль не должен помешать тебе выполнять другие обязательства». «Конечно, не помешает. Тогда ладно». Подводит итог Рут. «Нам надо торопиться». Дамы прощаются и удаляются в направлении церкви. Дорис облегченно вздыхает. Издалека Дорис видит, как Мариан заходит в отель у Моны. На ней новое платье, и, как обычно, школьная подруга невероятно элегантна. Дорис качает головой. Ей и в голову не придет переодеваться к ужину или, например, гладить свои вещи, как это делает Мариан. Дорис вообще не держит дома утюга и даже раздражается, думая о том, сколько часов и сил женщины мира потратили на прихорашивание совершенно напрасно. Это время можно было бы посвятить куда более важным занятиям. Чтению, например. Обхватив книги плотнее и прижавшись подбородком к Элеоноре и парку, Дорис продолжает лавировать по тротуару.